Глава 20. Такие у нас дела, сказать страшно. Будет тебе нагонит пучится. Иди спать. Такие дела. Эх, братцы мои, пропадает Россия. У глиненной стены сарая, крытого высокой как аммёт соломенной крышей,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 чуть наши перевес начинают брать. Сейчас приказ отойти. Только и знаем, что жудов на сучках вешать, а измена гляди на самом верху гнездится. Так надоела мне эта война, ни в одной газете не опишут, сказал солдат с ушившейся портянки и осторожно положил хворостину на угли. Пошли наступать, отступили, опять наступление. Ах, пропасти на них нет, тем же порядком опять возвращаемся на своё место. безорезультатно, выговорил он с удовольствием. Одно всё окрестность дерьмом завалили. В окружности все бабы брюхатые ходят, с души воротит. Дальше ко мне подходит поручик Жадов с усмешкой, не поднимая головы, проговорил солдат, штопавший штаны: "Ну, хорошо. Со скуки что ли черти ему покой не дают?" Начинает придираться: "От чего дыра на портках, да как стоишь, я молчу". И кончился наш разговор очень просто. Раз меня в зубы. Солдат, сушивший портянки, отвесил: "Ружьёв нет, стрелять нечем. На нашей батарее снарядов 7 штук на орудие. Таким образом у них одно остаётся". По зубам щёлкнут нашего брата. Стопавший штаны с удивлением взглянул на него, покачал головой: "Ну-ну". Чёрные страшно глазаи солдат сказал. Весь народ подняли. Берут теперь до 43 лет. С такой бы силой свет можно пройти. Разве мы отказываемся? Только уж и ты своё исполняй. Мы своё исполним. Что повший штаны кивнул. Верно. Видел я поле под Варшавой, говорил чёрный. Лежат на нём 1005 или 6. сибирских стрелков. Все побитые лежат как снопы. Я рожь кошу, я её потом соберу. А на военном совете в Варшаве стали решать, что мол так и так. И сейчас один генерал тайком выходит оттудова и телеграмму в Берлин. Понял? Два сибирских корпуса прямым маршем с вокзала прямо на это поле и попадает под пулемёт. Что ты мне говоришь? Зубы дали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 Как я, азарник сладкомордый, отбился от работы, стал лошадей красть, по скитам шататься, привык к бабам к водке сладкой, а теперь в Петербурге за царя сидит. Министры, генералы до да черти кругом его так и крутятся. И всё у них там бесовское. Мне сказывали, задрали одному по пурясу, а там хвост И в причастии они семя бросают. Нас бьют тысячами, в сырую землю ложимся, а у них в Петербурге, во всём городе электричество так и пышит. Пьют, едят, в каждом дому бал. Бабы по сих пор голые. Из Германии туда на трёх лодках подводных деньги привезены до да подлинно знаю. У меня вот рука для крестного знамения не поднимается, как каменная. Он вдруг замолчал. Было тихо и сыро. В сарае похрустывали лошади, одна глухо ударила в стену. Из-за крыши на огонь скользнула ночная птица и пропала, жалобно крикнув. И в это время в далеке в небе возник орёв, надрывающий, приближающийся, точно с неимоверной быстротой летел зверь, разрывая рылом темноту и ткнулся где-то, и в далеке за сараем рванул разрыв, затрепетала земля, забились лошади, звеня недоустками. Солдат, зашивавший портки, проговорил опасливо: Вот это так двинуло. Ну и пушка. Подожди. Все трое подняли головы. В беззвёздном небе ворстал второй звук, длился, казалось, минуты две, и где-то совсем близко за сараем по эту сторону сарая громыхнул второй разрыв. Выступили чёрные конусы елей, и опять затрепетала земля, и сейчас же стал слышен полёт третьего снаряда. Звук его был захлёбывающимся, притягивающий. Слушать было так нестерпимо, что останавливалось сердце. Чёрный солдат поднялся с земли и начал пятиться, и сверху дунуло, скользнула точно невидимая молния, и с рваным грохотом взвился чёрно-огненный столб. Когда столб опустился, от места, где был костёр и люди, осталась глубокая воронка. Над развороченной стеной сарая загорелось, и повалило жёлтым дымом соломенная крыша, из пламени хропя вылетела чёрная гривастая лошадь и шарахнулась к выступившим из темноты соснам. А уж за зубчатым краем равнины мигали зарницы, рычали орудия, поднимались длинными червями ракеты, и огни их медленно падая озаряли тёмную сырую землю. Небо буравили рыча и рев я снаряды, готовилось наступление врага.